здравствуй дружок куда ты идешь как поживаешь конфетка они все ли равно моим друзьям это не интересно как так а разве мой друг Дни хоть разок навестил меня а? ну вот я и здесь она чуть-чуть приоткрыла калитку. «Может, ты зайдешь выпить в честь дружбы стаканчик вина?» Дэнни последовал за ней в дом. А, «А что ты делала в лесу?» И тут Дэнни совершил роковую ошибку. Он тщеславно поведал о заключенной им на вершине холма сделке и похвастал своими тремя долларами. «Правда, у меня вина только-только на две рюмочки». Они расположились на кухне и выпили по стаканчику вина. Вскоре Дэнни весьма рыцарственный пылка покусился на добродетель конфетки. Но к своему удивлению встретил отпор совершенно неожиданный для женщины ее телосложения и репутации. Это очень его рассердило, ибо в нем пробудился безобразный зверь похоти. Только когда он уже собрался уходить, все объяснилось. А может, ты зайдешь навестить меня вечерком, Дэнни? Глаза конфетки затуманились дремотным призывом. Тут он все понял. Я приду вечером. До вечера было еще далеко. Дэнни шел по улице, вновь направляясь к Торелли. Зверь в нем чудесно преобразился Из разъяренного, рычащего волка он стал большим, лохматым, сентиментальным медведем Я куплю вина для этой милой конфетки И тут навстречу попался Пабло Куда ты идешь? Сперва я собираюсь купить вина в подарок одной дане. Так? Если хочешь, можешь пойти со мной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 Как ни горячо отказывался Пабло, они выпили по второму. Дамам не следует пить много вина. Они от него глупеют. Точно. А кроме того, вино усыпляет те чувства, которые делают даму особенно приятной. Вот, по-моему, пол галлона вполне приличный подарок. Как ты считаешь? Согласен. Я буду рад, если ты пойдешь покупать подарок со мной. С большим достоинством. И, подчеркнуто твердым шагом, они спустились с холма в Монтерей.